Гротеск. Искусство без правил. Искусство – наименее исследованный психологией вид человеческой деятельности. С одной стороны, оно иррационально. Заумь заставляет нас скучать. С другой стороны, оно следует законам. В худших случаях – правилам. Эти законы нельзя сформулировать, но надо их соблюдать. Вот в чём парадокс. Однако одна форма творчества всегда остаётся в оппозиции к мыслящей музе. Это неблаговоспитанный любимец Граций, имя которому — Гротеск. История слова «гротеск» начинается в конце 15 века, во времена систематических раскопок древних Помпей и Геркуланума. В современном смысле Это были не раскопки. Скорее, это было разграбление античных домов, скрытых под слоем вулканического пепла. Искатели кладов и приключений пробивали дыры в кровле дома, спускались вниз, собирали ценности. Только то, что целое, битые вазы и статуи, приравнивались к мусору. И, среди прочего, поражались изыском на стенной живописи. В доме зажиточного римлянина, а именно зажиточные могли позволить себе виллу в Помпеях, стена расписывалась чаще всего так. Посередине небольшая картина на мифологический сюжет, а плоскость вокруг неё закрывают причудливые орнаменты. Даже не орнаменты в строгом смысле слова, скорее узоры, ведь в орнаменте есть скрытое мистическое содержание а узор прихотливая игра фантазии. Эти узоры выглядели примерно так. Стебель растения вьется, переплетается, расцветает гигантским цветком, из которого выглядывает половина детской фигурки. А в руках это улыбающееся полудитя держит гирлянду. Вот прыгает белка, а ее преследует змея. Реяом на усике растения, висит театральная маска. Здесь тонкий стебелёк поддерживает массивную капитель колонны или нарисованный балкончик с балюстрадой. А между лозами словно бы висят забавные картинки. Лисица притворилась мёртвой, чтобы обманутые птицы подлетели поближе. Или крысы флутуют. Одна перевернулась на спину, а другие закатили ей на брюхо яйцо и тянут ее за хвост, как сани. Тут же плетеные фантастические беседки порхают амуры, пляшут сатиры. Словом, совершеннейший разгул воображения. Описание таких рисунков сохранились в трактате древнеримского архитектора Витрувия. Он называет их четвертым стилем стенной росписи. И, кстати, Очень ими недоволен. Говорит, что это новомодные поделки, безвкусица, которая заворожила умы богатеев и так далее, и тому подобное. Главный упрек – такого нет и быть не может. Ветровье можно понять. Он отстаивает универсальный принцип античной эстетики – подражание природе. А тут – ну какое тут подражание? Пусть Витрувий и был чтением европейских интеллектуалов, самих рисунков не видел никто от Средних веков до эпохи Возрождения. А когда помпейские росписи нашли, они очаровали художников, в частности Рафаэля и Морта де Фельтри, которые расписали подобными узорами интерьера Ватикана. А поскольку их нашли в подземельях, то стали называть «гротесками», то есть рисунками из гротов. Эти рисунки мало общего имеют с современным пониманием слова «гротеск», но что-то от первичного значения осталось. Во всяком случае, все согласятся, что «гротеск» — это обязательно соединение несовместимого и то, чего никогда не было и быть не может. Увлечение живописными гротесками прокатилось по ренессансной Европе, а вместе с живописным приемом народы заимствовали и термин. Первоначально это слово распространялось только на живописные работы, но с известной точностью можно сказать, когда слово «гротеск» стали применять к литературным произведениям. В конце 16 века Мишель де Монтеньь, в своих опытах пишет. «Присматриваясь к приемам работы одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает лучшее место посередине каждой стены и помещает на нем картину, а пустое пространство вокруг неё заполняет гротесками» то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И по правде говоря, что же такое моя книга, если не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные из различных частей, как попало, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных. Конец цитаты. «Литературная жизнь гротеска» — это роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Для всякого исследователя гротеска роман Рабле — это Мекка, а Коран — книга Михаила Бахтина, творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья Ренессанса 1965 года. Рабле создает мир добрых и мудрых великанов, Мир радостный, веселый. А что касается сил зла, ханжей, казнокрадов, продажных судей, отпетых головорезов, то они тоже есть в этом мире, но превращаются в нем, как пишет Бахтин, в смешные страшилища. Страх и зло в этом романе локализованы. Они сосредоточены в том или ином месте, чаще всего на острове, и победимы. У смеха разрушительная стихия. Он способен превратить нечто в ничто, как о смехе сказал Кант. Всеместное зло, едва только будет заключено в уродливую и потешную образину, становится уязвимым для насмешки, а зло очень боится выглядеть смешным. В перевернутом мире, где все временное, Ненастоящее сыпется. На своем месте остается лишь вечная истина. Представьте, что вы встали на голову. Мир преобразился. Сверху земля. Вниз кроной растут деревья. Люди с серьезным видом ходят выше собственной головы. Но солнце в небе осталось на своем месте. Оно — символ истины, не разрушается от смеха. Над истиной, конечно, можно смеяться. Можно смеяться и над цветыней. Истинной святости от этого не убудет. От нее отлетят прилипшие к ней маленькие уродцы, лицемеры, торговцы-реликвиями, безумные ложномученики, кликуши. Можно смеяться над скорбью, но смех убьет не скорбь, а фальшивые слезы, корыстную заботу о несчастных, любопытство, которое выдает себя за сострадание. И таким образом горе очистится и найдет себе утешение. Посмотрите, что становится предметом гротескного смеяния в народном творчестве. Конечно, речь не об ушедших жанрах вроде быльины, а об актуальных жанрах, например, о еще недавно живом городском анекдоте. «Болезни и смерть» — анекдоты про врачей. «Власть» — анекдоты про любое правительство. героика ипотетика патетика» — Василий Иванович Петька. Нет такой проблемы, такой драмы, даже трагедии, на которую народ не откликнулся бы шуткой. И эта шутка будет способствовать, с одной стороны, уменьшению страха перед случившимся, а с другой заставит увидеть происшествие без прикрас. Народная смеховая культура и в античности, и в средние века, и в современности. способна пережить страхи и бедствия, которые кажутся непоправимыми. Смех превращает нашу серьезную, полную бед и злоключений жизнь в карнавал. Если пересказать книгу Бахтина одним словом, это будет слово, Карнавал. Карнавал — это особая форма существования человека со всеми его горестями и страхами. Представьте, что мы устроим праздник с маскарадом. Это игра. И как у всякой игры, у нее есть игровое пространство. Пусть это будет актовый зал. Игровое время, скажем, до половины первого, чтобы успеть на метро. Правила. Все должны быть в хорошем настроении, и все будут стараться. Пусть это трудно, но правила есть правила. И, конечно, все должны надеть маски. И тогда человек — это уже не совсем обычный человек со своими унылыми проблемами. А Карлсон, винни или Фредди Крюгер. Еще мы должны хорошо выпивать и закусывать, не волнуйся что вино и закуски закончатся. А я приду, нарядившись в смерть, надену тренировочный костюм с нарисованными костями, сделаю себе косу из картонной коробки, придумаю маску и буду гоняться за гостями. Я уважаемый человек, деятель науки и просвещения, а гости — уважаемые люди, мои коллеги, будут с визгом разбегаться. Но если я уж кого настигну, то непременно заколдую. Ненадолго. Надо будет досчитать до ста. Десятками, как в детстве. Я смерть, и да, и нет. Я смешной карнавальный гротеск. Смерти такой не бывает. У нее тысячи лиц, и нет своего лица. Она вселяет ужас, и неизвестно, откуда она придет. Но ну вот она пришла в трейниках с игрушечной косой. Ей даже можно отвесить пинка, но безболезненного, тоже игрушечного, ибо божественный Аристотель не рекомендовал смешивать комическое с болью. Тогда я схвачусь за зад, буду мимически показывать, как я, то есть смерть, пострадал и буду грозить косой своему обидчику. Это будет прекрасный праздник. Смерть будет высмеяна. А значит, на один день, но день значимый, приятные воспоминания о котором еще долго будут согревать душу, она будет побеждена. Карнавал — это защита от страха смерти. Он превращает тяготы жизни в комические гротески. И участнику карнавала вновь открывается истина что жизнь сильнее смерти. Да, конечно, в каждом отдельном случае смерть берет верх над жизнью, но ей никогда не победить жизнь, как процесс. Жизнь – это мощный поток, а смерть – только серые искорки в этом потоке. Вот о чем говорит нам радостный гротеск в Средневековье и Ренессанс. А то, что было после Ренессанса, Бахтин не любил. Различных просветителей, рационалистов. Особенное омерзение у него вызывал гротеск у романтиков XIX века. Бахтин считал его болезненным вырождением ренессансной идеи торжества жизни над смертью. Зыбкие переменчивые образы, которые приходят в наше сновидение, фантазмы, которые рождаются в языках пламени. Гротеск ренессанса был всегда навеселе. Романтики напоили его до алкогольного отравления. Они напитали его опиумом, они смешали его с безумием, иными словами, с современностью. Они придумали огненной лилии поэзии, которые вырастают из золотого в первоначальном замысле ночного горшка. Герои романтизма — тонко чувствующие натуры, которые так стремятся слиться с универсумом, а вместо этого влюбляются в восковые куклы, големов, оживших мертвецов, саламандр, механизмы, цветки и зеленых змей. Впрочем, големы и ожившие мертвецы — это не открытие романтиков. Открытием романтиков стало то, что голем по имени Изабелла может открыть лавочку в Брюсселе. Или вот, студент влюбляется в зеленую змею. Особого гротеска тут нет. Гротеск в том, что дело было в Дрездене в 1812 году. Если ведьма родилась от любви драконьего пера к одинокой свекле, то это еще половина гротеска. Гротеск в том, что дочь свекла и пера проживает по конкретному адресу опубликованному в газете «Смотри, золотой горшок Гоффмана». Гротеск подобного рода прижился в литературе. У Булгакова нечистая сила живет в нехорошей квартире на Садовом кольце. Наличие нечистой силы, где бы то ни было, не гротеск. Гротеск начинается, когда узнаешь, что она обретается по адресу Москва, Большая Садовая, 302 БИС. Пятый этаж, квартира номер 50. А если приглядеться повнимательней, филологическими глазами к нехорошей квартире, то замечаешь возле нее доброго сказочника Эрста гофмана Это он первым стал соединять фантастические образы и конкретные адреса. Гротеск может быть и трагическим. Первый, кто поставил это слово рядом со словом «гротеск», был немецкий Романтик Фридрих Шлегель это он в конце XVIII века назвал французскую революцию трагическим гротеском своей эпохи. Не вполне понятно, что он имел в виду, но романтики и не слишком старались быть понятными. Возможно, он хотел сказать, что революция сверхчеловеческое, невозможное, фантастическое преувеличение, которого нет и не может быть, и тем не менее Оно было, наверное, примером трагического гротеска в современном искусстве. Можно назвать фильм "Трудно быть богом" покойного Алексея Германа. Этот фильм не вызвал бури негодования, для эффекта бури его посмотрело слишком мало простаков. Но волну непонимания он вызвал. Многие зрители высказались отрицательно, дескать слишком много грязи и фекалий. Мол, если бы в меньше то еще туда-сюда. Для мира, созданного Германом, свозили грязь со всей Румынии, где проводились съемки. Да еще под нечистоты устилали полиэтилен, чтобы не уменьшился драгоценный объем. Помоев в фильме не могло быть больше или меньше. Ровно столько, чтобы создать мир, которого нет и не может быть. Похожий на Землю, но но все-таки не Земля. Сейчас филологов философов и изкустоведов, изучающих Гротеск изрядное количество. Покуда фантазия художников создает причудливые образы, смешные и устрашающие. Покуда в грубоватых народных шутках царствует веселье, в котором скорби и горести превращаются в смешные страшилище, будут работать серьезные ученые, изучающие Гротеск и его метаморфозы. Непременно серьезные ученные, потому что исследование комического само по себе не есть что-то комическое. Тот, кто хочет веселиться, остается в накладе.